Глава седьмая Вот это поворот! Я наблюдал с помощью змейки за тем, как разворачивается баталия в батином кабинете. Обстановка настолько была накалена, что достаточно было искры, чтобы произошел взрыв. Ну а бомбой должен был оказаться папа Ваня. Когда Ираклий признался, что он работает на князя Демидова, батя побагровел, затем схватился за голову. Побледневшая маман давно не была так шокирована, наверное, с тех пор, когда огромный звук олов щелкнул перед ней здоровенными челюстями. Но сейчас она держалась, и морально, и физически, то есть за подлокотники кресла, вцепилась в них накрашенными длинными ногтями до скрипа. «И ты все это время молчал», — выдавил батя. «Да, я передавал сведения». «Но ничего в них не было важного», — вздохнул Ираклий, чуть ли не падая в обморок от волнения. «Затем большую часть начал утаивать, а неделю назад вообще замолчал». «И что ты хочешь?» Батя мрачно посмотрел на садовника. «Вы для меня уже как родные», — ответил Ираклий, пряча виноватый взгляд. «Я хотел остаться». «Предатель!» — выкрикнул батя и выскочил из-за стола, оказавшись через секунду возле Ираклия. Он принялся душить слугу. «И ты еще смеешь мне что-то говорить тут? Предатель!» Булькал в ответ садовник. «Вот это кино, я понимаю. Вот это накал. Я даже отсюда ощущал ураган эмоций, который бушевал в кабинете». «Ваня, задушишь!» – кинулась маман, пытаясь оттащить папу Ваню. «И правильно! Одним уродом меньше!» – закричал батя. «Так хватит!» – взвизгнула маман, и батя ослабил хватку, удивленно обернувшись. Он отпустил хватающегося за горло Ираклия, который со свистом начал глотать ртом воздух. Маман никогда так не кричала, и сейчас ее буквально трясло. «Ваня!» – она подошла к нему, обнимая. «Ты ж мог его убить! Он же сам признался!» «Ну все, успокойся!» – закивал батя, показывая руки. «Все, отпустил, видишь?» «Он же осознал!» – бормотал в ответ маман, приходя в себя. «Ты слишком добрая, Наташ!» Батя вернулся за стол и враждебно посмотрел в сторону Ираклия, который опустился на стул и потирал шею. «Эту сволочь надо выгнать. Я бы еще натравил на него питомцев Серегинах!» «Да ты что, Ваня!» – воскликнула маман. Я вздохнул. Кажется, что уже нужно вмешаться. У меня было свое мнение на этот счет. И я был согласен отчасти с маман. Садовник чистосердечно признался. «Никого на Ираклия натравливать не будем», — категорично посмотрел я на батю. «И выгонять тоже. Я за ним буду следить. Если что-то увижу, тогда Кузя его просто перекусит пополам». «Конечно, я не буду Кузе приказывать убивать Ираклия, но я сказал эти слова, чтобы оставить садовника, который, судя по всему, раскаивается, успокоить родителей и дать понять Ираклию, что, как прежде, уже не будет». Он видел, на что способен Кузьма, иногда присутствовал во время наших тренировок, и теперь в его глазах затаился ужас. «Ты не понимаешь, сын», — попытался возразить все еще покрасневший батя. «Все я понимаю», — ответил я. Батя затих, посмотрел на меня, затем на предателя, подумал несколько секунд. «Да блин, Серега!» «Ну вот...» — попытался он сказать. Затем папа Ваня сорвался к бару, открыл его, налил стакан виски и опрокинул в себя одним залпом. Шумно и протяжно выдохнул. «Я гарантирую, что больше не буду так делать!» — пробормотал Иракли. «Да что мне твои гарантии!» Раздраженно выпалил батя в сторону садовника. «Помолчи просто!» Затем он повернулся ко мне. «Ты думаешь, Серега, он все понял и сейчас говорит правду?» «Ага, сейчас». «Он мог просто уйти», – подметил я. «Но пришел к тебе и сказал правду. Значит, ему больше нечего скрывать. Он чист и тем более готов работать на нашу семью». Батя вновь затих, а потом посмотрел на Ираклия орлиным взглядом. «Скажи спасибо Ираклии моему сыну, иначе бы вылетел из поместья, как пробка!» Папа Ваня выставил указательный палец в сторону садовника. «И предупреждаю, если что-то замечу подозрительное, Кузьма займется тобой». «Да, я понял», — закивал Ираклий. «Понял и осознал». «Да». Затем батя подошел к окну, посмотрев в сторону въездных ворот. «Так, значит, семён приехал тебя забрать?» Пробормотал он и уже громче крикнул мне, злорадно улыбнувшись. «Серега, может, нужно выпустить Кузю погулять?» «Сейчас организуем», – кивнул я и расплылся в хищной улыбке, не обещающей ничего хорошего помощнику князя. Мы вышли на улицу, наблюдая за небольшим представлением от молниеносного и чрезвычайно опасного звуколова. Встали в 20 метрах от ворот. Я же расположился поближе к семёну «Я хотел бы поговорить насчет одного человека! Он сейчас находится в вашем поместье!» – крикнул он. «Давай после другого разговора!» – крикнул я ему в ответ. «Не понял! Какого?» семён замер, оглядываясь, затем посмотрел на деревья и в небо. Помнит чертяка нашествие ворона и побаивается. «Тебе понравится!» – радостно откликнулся я. «Ираклий не тот, за кого себя выдает!» – крикнул Семен, пятясь назад к своему автомобилю, припаркованному у обучины. Он удивленно смотрел на приближающегося Кузьму. «Подпитай его!» — приказал Ерегиня. И на полпути к помощнику князя звуколов увеличился раза в три. «Ого! Да вы с ума сошли!» — закричал семён побежав к машине. «Да, сиганул он, конечно, как спринтер, аж пятки сверкают. Бедняжка! Даже споткнулся на ровном месте и ботинок потерял». А, -а, -а, -а, -а Заорал семён напрягая голосовые связки, он уже завел автомобиль, тронулся назад, Но ну, оздоровенный кузя мощным рыжком приземлился на капот. Хрум! — тот вмялся внутрь. Кузьма выстрелил челюстью, пробивая лобовое стекло. приказ был напугать, поэтому челюсть звуколова вспорола пассажирское сиденье рядом с Семёном ничуть не навредив водителю, хотя я бы не хотел оказаться на его месте. Помощник Демидова зарыдал, затем запищал от страха, и его автомобиль врезался в дерево. Удивительно, но, несмотря на смятый капот, транспорт все еще был на ходу. Я посмотрел вслед огням удаляющегося автомобиля. «Хватит с него! Возвращайся!» – отдал я очередной приказ Зуколову. Через несколько секунд он приземлился рядом с нами, начиная уменьшаться до своего обычного размера. «Это было...» «Эпично!» — подобрал нужное слово батя. «Кузя чуть его не убил!» — ахнула Маман. «Я все контролировал!» — ухмыльнулся я. «Не убил бы! Кузьме такого приказа не поступало!» Ну а потом все победно закричали, особенно Ираклий. Он даже прослезился от счастья, еще бы. Тяжкий груз только что свалился с его плеч. «Так, хорош титьки мять!» — обернулся на него батя. «Пошли бумагу подпишем, дополнение к твоему трудовому договору». Чуть позже батя и садовник внесли новый пункт о неразглашении. В случае разглашения тайны рода Смирновых большой штраф, как сто его зарплат, а то и больше. но ну, а потом все сели пить чай в беседке, радостно обсуждая дальнейшее развитие поместья, бизнеса и теперь уже настоящего найма Ираклия на работу. Поместье Смирновых. Полчаса спустя. Когда мы зашли в дом, батя позвонил Демидов. Я с маман устроились на диванчике. Батя сел в кресло рядом и включил громкую связь. «Вы что там? Охренели совсем, что ли?» — раздался из динамика яростный голос Демидова. «Чуть не убили моего помощника!» но ну, вы чуть клятву не нарушили», — парировал батя, подмигивая нам. «Вы же обещали не трогать Сергея». «Да это не к вашему сыну, Смирнов!» — прошепел князь. «Ты знаешь, что Эраклий работает на меня!» «Да, уже знаю», — спокойным голосом ответил батя. На фоне раздалось пыхтение Демидова. Он пытался совладать со своим гневом. На десятой секунде у него кое-как это получилось. «Надолго ли?» «И ничего тебя не смущает», — процедил князь. «Да, ничего не смущает. Все отлично», — довольным голосом ответил ему папа Ваня. «Он остается работать у нас». «Это мой человек, слышишь ты!» — вскрикнул Демидов. «Я его нанял, и работает он на Демидовых!» «Не угадал», — резко ответил батя. «Теперь он работает только на Смирновых». «Ты издеваешься? Совсем умом тронулся!» — загрохотал Демидов. «Смотри, чтобы от крика какой-нибудь сосудик в мозгу не лопнул», — угрожающе ответил батя. «А то всякое бывает. Такое перенапряжение. А если будешь и дальше возникать, обращусь в следственные органы. За слежку сажают в империи. Ты знал об этом?» «От же семейка чокнутых!» — скрикнул князь и бросил трубку. «Ну что, как я его?» На лице бати расплылась улыбка победителя, и мы с маман начали аплодировать. «Право, молодец!» — закричала маман. «Да ну что вы, не стоит, Ватси!» — начал отвешивать поклоны бате. «Я просто культурно послал князя Демидова нахер!» «Ваня!» — воскликнула маман. «Ты пищал!» Вырвалась Наташа, извинился батя. Просто на эмоциях. Ты ничего не слышал, Серёжа. Прижала меня к себе маман. Ага, не слышал и никогда не буду применять. Ну, естественно. Конечно, никогда не буду посылать нахер, утвердительно кивнул я. Ну вот, он запомнил, вздохнула маман. В школе такого не произноси, Серёжка. Да, я же пообещал, ухмылился я. Значит, вне школы можно. ха Поместье Смирновых пять дней спустя Да жаркая учебная неделька выдалась в смысле жаркая на пятерке каждый день я их приносил причем по несколько и родители решили отблагодарить меня за это снесли нафиг обитель и построили дом для питомцев в два раза больше и просторней и особенно мне шпиль понравился красиво. Рэмбо достался просторный чердак с магическим окном в два его роста, которая открывалась и закрывалась, реагируя на хлопки крыльев. Регина пищала от восторга, увидев свой дом внутри этого дома. Блин, туда поместится сто Регин, не меньше. А у Кузьмы была своя большая комната с просторной кроватью и тремя мощно усиленными магией когтеточками. В общем, многие люди бы позавидовали такому дому. Мы расположились в саду, решив устроить первый пикник на новом месте. А ножка, конечно, наготовила раза в три больше, чем было нужно, и все было очень вкусно. Попивая чайок и любуясь соседними яблоньками, мы разговорились о благоустройстве территории. Батя захотел большой гараж с подземкой, я новую тренировочную площадку, а то та, что есть, была слишком тесной. Мои питомцы, да и я вместе с ними становились сильнее, что подразумевало более эпичные битвы. Для них требовалась площадь. Хочется какой-нибудь сад, маленький пруд с рыбками, цветочные клумбы. Принялась мечтать, маман, махнув рукой на большое поле, за которым было озеро. Он там это бы смотрелось просто шикарно. Как будет красиво. «Ну а в чём проблема?» — хмыкнул батя. «Прокопать под водяную трубу яму, тянуть воду из водовода, который подходит к дому. Там напора, ого-го, на всё хватит». Понятно, почему батя не выбрал озеро источником для орошения. Нужно было много воды, а озеро всё-таки водоём невосполняемый. Дождь не считается. Притом не нужно было ставить магические приборы для усиления напора. Городской водовод решал эту проблему. «Подключите растительные системы», — продолжал батя. «Но это дорого. Надо выбрать организацию, которая этим занимается». Сметую все дела. «А чего выбирать?» — прищурился я от солнца. «Вон, Кузя может выкопать ямку, какую захотите. А поставить эти ваши системы не составит труда». Кстати, глаза бати заискрились, он даже подскочил и заходил перед нами взад-вперед. Игорь рассказывал, как устанавливал пару месяцев назад оборудование под полив. «Да, и недавно я слышал», — ответил я. «Раз Игорь спец по этим делам, и у него даже бригада своя есть, надо приступать». «Отлично, а давай Батя схватил телефон, набирая Игоря, рассказал ему, что мы задумали, дал ему примерные размеры, которые набросал на салфетке, и получил утвердительный ответ. «Спрашивает, когда будет готова основная канава под растительную систему?» Тихо сказал нам батя, под те самые размеры, что я перечислил. «Я прикинул» на что тянуть? Кузьма точно справится достаточно быстро. Тем более у нас есть местный увеличитель звуколовов – Регина. Арифметика тут проста. Больше Кузя, больше когти и челюсти». «Не более часа, думаю», – ответил я. «Ого, так быстро!» – воскликнул батя, затем переключился на Игоря. «В общем, приезжай через час с оборудованием и трубами. Свою бригаду не забудь». Маман обвела нас потерянным взглядом. «Вы сейчас серьезно? Не разыгрываете?» Я улыбнулся. «Ну а что тянуть?» «Пойдем, Кузьма!» — крикнул я питомцу, который охотился на кузнечиков под одним из деревьев. Захватив Регину с собой, я направился в сторону дома. Батя расставил колышки, где копать, куда заворачивать и где остановиться. Мы с Кузей и Региной подошли к первой отметке. «Кузьма, только аккуратней, не задень фундамент дома!» — предупредил я. «И строго метр, не углубляйся, сверяйся с колышками!» «На чайники!» «Будет сделано, на сяльника! тоненьким голоском выдал звуколов, точно из какой-то юмористической передачи. А когда с помощью Регины он увеличился до размеров автомобиля, вытащил здоровенные когти. «Копай яму! На старт! Внимание! Марш!» — отправил я усиленный ментальный приказ, аж пространство вокруг меня задрожало. Кузьма принялся вгрызаться в землю, проделывая с бешеной скоростью необходимую канаву. Но произошло еще нечто. Я увидел, как подорвались на помощь Кузьме пять воробьев, три вороны, три лягушки, которые непонятно каким образом оказались здесь, две мыши-полевки и толпа всевозможных насекомых. «Очуметь!» Я, кажется, понял, что это за фигня. Вспомнил ситуацию в рыбном магазине с аквариумом. Так и здесь моментальный приказ распространился и на обычных животных и птиц. За спиной принялись громко смеяться батя с маман. Они подошли взглянуть на рабочий процесс, а тут такое: Лягухи энергично выкидывают из образовавшейся канавы крохотные комья земли, воробьи и вороны долбят клювами утоптанную почву, рыхлятые лапами переносят на кучи, насекомые выстроились в линейку, богомол передал земляной комочек муравью, муравей сверчку, тот жуку-носорогу. на — Ой, вот же умора! Ядрить колотить! Захарыч уже начал снимать на телефон, аж захлебываясь от смеха. «Умора! Ядрить колотить! Ха, -ха, ха Закричал голосом Захарыча Кузьма, продолжая копать как заведенный, чем спровоцировал очередной взрыв смеха. В общем, насекомых я убрал, а затем и остальных животных. Не хватало, чтобы Кузьма их примял или задел в разгаре своей рабочей смены. Его одного за глаза хватит. но ну, через семь минут, всего семь минут, канава глубиной в метр и общей длиной в полсотни метров была выкопана. Чуть позже приехал Игорь с тремя спецами и принялись за установку основной трубы. Дальше они уже начали возиться сами. «Вот это бригада!» — выдохнул батя после того, как мы уже поужинали. Он смотрел на поле, где уже была установлена растительная система. Осталось только дать в воду и настроить, чем и будут завтра заниматься Игорь и его экспертная троица серек может быть фирму откроем ухмыльнулся батя повернувшись ко мне ямы под доросительной системы за несколько минут ручная работа тогда уж лапная улыбнулся я в ответ как тевая ответила маман да именно ответил батя как тевая работа и пусть хоть голову сломают что это такое После ужина батя уехал на фабрику по срочным делам. Я же отправился в детскую, развалился в кресле, взял указку и принялся через интерактивную доску лазить по сети. Хотел посмотреть на видео с выставки. Может, и мы там засветились. Интересно же посмотреть на себя со стороны. И на глаза попалось видео с Милославским. Да, тем самым генетиком, мать его. «А был какой-то необычный питомец, на которого вы обратили внимание?» — спросил у него корреспондент. «Конечно, там много было всякого удивительного», — оскалился этот таракан. «Но мне понравился лишь один питомец из всех». «И что за порода?» «Вы удивитесь, но это новый вид», — округлил глаза Милославский. «Да-да, оказывается, есть и такие». «Ух ты! И кто его владелец?» «Да неважно», — решил этот хитрый сач перевести разговор в другое русло. Еще меня впечатлила организация мероприятия. Я выключил. Не, точно фанатик какой-то. Я опять увидел, как заблестели его глаза, когда он говорил о кузи В общем, надо быть с ним осторожней. Мы точно еще с ним встретимся. Но потом из приоткрытой двери я услышал знакомый голос. Звук шел со стороны прихожей. «Что, серьезно? Мне это не показалось?» Я тут же отправил змейку. За дверью стояла мама Анжелика, а маман ее не пускала. «Если это по поводу общения с Сережей, то нет», — напряженным голосом ответила мама Наташа. «Я вас не хочу даже слушать». «Да, это по поводу общения с Сережей», — мило улыбнулась ей моя биологическая мать. «Но вы меня выслушаете».